49. Вейренг приехал в Париж не для того, чтобы совать свой нос в проблемы уголовного розыска. Но в полдесятого вечера, давно уже покончив с больничным ужином, он никак не мог сосредоточиться на фильме. В сердцах он схватил пульт и выключил телевизор. Приподняв ногу, он сел на край кровати, схватил костыль и осторожно, ступая, двинулся к телефонному аппарату, висевшему на стене в коридоре. «Майор Данглар, Вейренг де Бильк, какие новости?» «Мы нашли ее в 38 километрах от Парижа, следуя за Котом». «Не понимаю». «Боже мой, Коту!» «Не терпелось найти Ританкур». «Ясно». сказал Виренк: "Чувствую, что майор сейчас взорвётся. Она находится между жизнью и смертью. Мы едем в Дурдан. У неё паралитальная алитаргия. Вы не могли бы мне хоть что-нибудь объяснить, майор? Я должен знать. Зачем, интересно, подумал Данглар. Виренк выслушал рассказ майора, гораздо менее упорядоченный, чем обычно. И повесил трубку. Он положил руку на раненное бедро и, проверяя кончиками пальцев остроту боли, вообразил себе Адамберга, склонившегося над Ританкур в отчаянной попытке вдохнуть в неё жизнь. С той, что недавно вас избавила от муки, навеки вечная вы будете в разлуке, но не вверяйтесь, ни печали, ни докуке, Вас боги милуют, они опустят луки, забудут мстительность и к вам протянут руки, чтить избавителя. Вот благость их науки. Мы ещё не спим, какие мы непослушные, сказала медсестра, беря его под руку. 50. -е. Вцепившись руками в простыни, Адамберг стоял над постелью Ританкур, а она всё никак не хотела дышать. Врачи кололи, чистили, откачивали, но никаких изменений в состоянии лейтенанта не наблюдалось. Правда, сёстры помыли её с ног до головы, подстригли и обработали волосы, заражённые вшами. Собаки само собой. Монитор над кроватью подавал слабые сигналы жизни, но Адамберг предпочитал на него не смотреть. Вдруг зелёная линия станет совсем ровной. Врач потянул Адамберга за рукав и отвёл его в сторону. Идите к ним, поешьте, подумайте о чём-нибудь другом. Здесь вам нечего делать, комиссар. Ей нужен отдых. Она не отдыхает, доктор, она умирает. Врач отвёл глаза. Да похвастаться нечем, согласился он. Новоксон, транквилизатор, впрыснутый в больших дозах, полностью парализовал организм. Нервная система на пределе. Сердце пока держится, неизвестно как. Странно, что она ещё жива. Но если даже мы её спасём, я не уверен, что она сохранит свои умственные способности. Кровь, скажем так, снабжает мозг по минимуму. от судьбы не уйдёшь, смиритесь. Неделю назад сказал Адамберг с трудом разжимая челюсти: "Я спас парня, которому судьбой было назначено погибнуть. Судьбы нет, она до сих пор продержалась, не сдаться и сейчас. Вот увидите, этот случай войдёт в анналы медицины. Идите к своим, она может пролежать в таком состоянии не один день. Я позову вас, если что. А нельзя всё вынуть, почистить и вставить обратно? Нет, нельзя. Извините, доктор сказал Адамберг, отпускай его руку. Он вернулся к кровати и запустил пальцы в подстриженные волосы Ританкур. Я скоро вернусь, Виолетта, сказал он. Так Ританкур всегда говорила коту перед уходом. чтобы он не волновался. Безудержное и дурашливое веселье, царившее в ресторане, приличаствовало бы скорее празднованию дня рождения, чем ужину полицейских умервших от беспокойства. Адамберг стоял в дверях, глядя на них сквозь отблески свечей. В этом освещении его подчинённые казались обманчиво красивыми. Они сидели, положив локти на белую скатерть, передавали друг другу бокалы, обмениваясь идиотскими шутками. Ну и ладно, тем лучше. Он, собственно, и рассчитывал, что они используют на всю катушку эту паузу во времени и пространстве, прекрасно сознавая, что долго она не продлится. Адамберг опасался, что своим появлением он разрушит их хрупкую радость, за которой так явно просвечивала общая тревога. Он подошел к ним, выдавив из себя улыбку. «Ей лучше», — сказал он, садясь, — «передайте мне тарелку». Даже ему, хотя душой он был с неподвижный ретанкур, ужин, вино и смех вокруг, принесли некоторое облегчение. Адамберг никогда не умел осознать, участвовать в коллективных и уж подавно в праздничных трапезах, не будучи способным на остроумные реплики и мимолётные шутки, снисходительно взирая на непоследливых коллег, он чувствовал себя посторонним зрителем, козликом, глазеющим на поезд, проносящийся по долине. Как ни странно, в такие моменты фруаси была на высоте, Ей на помощь приходили жратва и отчаянный юмор, наличие которого в рабочее время нельзя было даже заподозрить. Адамберг плыл по воле волн, не спуская глаз с экрана своего мобильника, который зазвонил без двадцати двенадцать. — Она угасает, — заявил доктор Лавуазье. Мы очень рассчитываем на полное переливание крови, это наша последняя надежда. Но у неё вторая группа, резус отрицательный, а наши запасы, как назло, были израсходованы вчера на пострадавшего в дорожной аварии. А доноры, доктор? Донор у нас всего один, а нужны минимум трое, два других в отъезде. Пасхальные каникулы, комиссар. Весь город выехал на природу. К сожалению, пока мы найдём доноров в других центрах, будет поздно. За столом все разом смолкли, заметив, как побледнел Адамберг. Комиссар выбежил из зала, и сталёр за ним. Через несколько мгновений молодой человек вернулся и рухнул на стул. Срочное переливание крови, сказал он. Вторая группа, резус отрицательный, но у них нет доноров. Адамберг, с которого градом лил пот, вошел в белоснежную палату, где единственный в Дурдане донор со второй группой и отрицательным резусом заканчивал переливание. Ему показалось, что щеки ретанкур посинели еще больше. «Первая группа универсальный донор», — сказал он врачу, снимая пиджак. «Очень кстати. Занимайте его место. Я выпил два бокала вина. Плевать тут». не дожирал. Через четверть часа Адамберга ощутил, как его кровь из отяжелевшей от жгута руки перетекает в тело Ританкур. Лёжа на спине рядом с ней, он всматривался в её лицо, надеясь уловить признаки возвращения к жизни, сделать так, чтобы, но напрасно он изо всех сил молился третьей деве крови, у него было не больше, чем у любого другого. А врач сказал: нужны 3. 3 донора, как 3 девы. 3. 3. У него начала кружиться голова. Он так толком и не поел. Он не без удовольствия отдался головокружению, чувствуя, как нить его мыслей начинает ускользать от него. Он заставлял себя всматриваться в лицо Ританкур, отметив про себя, что корни её волос были светлее прядей, спадавших на затылок. Адамберг никогда раньше не замечал, что Ритангур красила волосы. Вот уж от кого он не ожидал подобных эстетических изысков. Он плохо её знал. Вы как, ничего? спросил врач. Голова не кружится? Адамберг показал знаком, что нет, и вернулся в мир затуманенных мыслей. Белокурые и золотистые пряди в волосах Ритангур в живой силе девственниц, то есть его коллега не без усилия подсчитал он, покрасилась в декабре или январе, поскольку светлые волосы уже успели отрасти на 2-3 см, что за блажь, право слово, посреди зимы, а он ничего и не заметил. Он вот потерял отца, причём тут это? Ему показали, что губы ретан кур дрогнули, но ему Плохо было видно, может, она хотела что-то ему сказать. Поговорить о живой силе, выросшей у нее на голове, как рожки у козликов. Господи, живая сила! Издалека до него донесся голос врача. «Стоп!» — произнес голос доктора. «Ларри Буазье или как его там? Нам не нужны два мертвеца вместо одного. Больше мы из него выкачать не можем». В холле клиники какой-то мужчина настойчиво расспрашивал дежурную администраторшу, где Виолетта Ританкур. К ней нельзя. У меня первая группа крови, я универсальный донор. Она в реанимации, сказала женщина, немедленно вставая, я вас провожу. Адамберг говорил сам с собой, пока ему снимали жгут. "Чьи-то руки подняли его, поднесли стакан со сладкой водой и сделали укол в другую руку". Дверь распахнулась, и в палату вбежал одетый в кожу Верзила. «Лейтенант Нуэль», — сказал Верзила, — «Первая группа». Пятьдесят первая. Перед входом в клинику, словно бросая вызов унылому бетонному пейзажу, разбили небольшой скверик, который всегда своим видом говорил, что цветочки и листочки еще никогда никому не помешали. Сои в бесконечных хождениях туда-сюда, Адамберг заприметил этот оазис доброй воли размером в 15 квадратных метров с двумя скамейками и пятью катками вокруг фонтана. Было 2 часа ночи. И Адамберг, которого вернули к жизни, накормив и накачав сахаром, отдыхал под журчание струй. Он знал, что средневековые монахи ещё раньше него догадались использовать этот благотворный звук в успокоительных целях после того как наэль завершил переливание они встали по обе стороны кровати ританкур уставившись на её массивное тело словно наблюдали за опасным химическим опытом пошло говорил наэль ещё нет отвечал врач время от времени нетерпеливый нуэль Зачем-то дёргал Ритенкур за руку, надеясь, видимо, ускорить процесс, взболтать кровь, запустить систему, завести мотор. Ну, блин, давай толстуха барматалон, пошевеливайся, чёрт побери. Но еле буквально трясло. Он сновал вокруг кровати, ни на секунду не прекращая говорить и жестикулировать. Растирал ступни рейтанкур, чтобы согреть их, потом руки, проверял капельницу, теребил ей волосы. «Это ничего не даст», — не выдержал, наконец, Лавуазье. Монитор показал ускорение сердечного ритма. «Наконец-то», — сказал врач, словно объявляя о прибытии поезда. «Ну, толстуха, жми», — повторил Ноэль, наверное, в десятый раз. «Ну, толстуха, жми», — повторил Ноэль, наверное, в десятый раз. Будем надеяться, сказала Вазье с невольной грубостью медика, что она не проснётся идиоткой. Ританкур с усилием открыла глаза, обратив пустой голубой взгляд к потолку. Как её зовут? имя спросил Вазье. Виолетта, сказала Домберг. Как цветок. Виолетта французская, фиалка. подтвердил Ноэль. Луго-Азье присел на кровать, повернул к себе лицо Ританкур и схватил ее за руку. — Вас зовут Виолетта? — спросил он. — Если да, то моргните. — Ну, толстуха, — сказал Ноэль. — Не подсказывайте, Ноэль, — сказал комиссар. — При чем тут это? Подсказывайте, не подсказывайте, — измученно сказал врач. Она должна понять вопрос. — Замолчите вы, черт побери, дайте ей сосредоточиться. «Вас зовут Виолетта?» Прошло секунд десять, пока Ританкур, совершенно очевидно, моргнула в ответ. «Она понимает», — сказал Лавуазье. «Конечно, понимает», — отозвался Нуэль. «Вы потруднее ничего спросить не можете? Это и так достаточно трудный вопрос для тех, кто возвращается с того света». «Мне кажется, мы тут лишние», — сказала Дамберг. В отличие от комиссара Нуэль, не способен был вслушиваться журчание фонтана. Он ходил взад-вперёд, словно зверь в клетке, и Адамберг, глядя на него, подумал, что скверик напоминает арену цирка, подсвеченную снизу синими лучами прожекторов. Кто вас предупредил, лейтенант? Эстолер позвонил из ресторана. Он знал, что я универсальный донор. Этот парень всё про всех вспомнит. Кто кладёт сахар в кофе, какая у кого группа крови, расскажите, как всё было, а то у меня концы с концами не сходятся. Перескакивая с одного на другое, Адамберг обрисовал недостающие на деле элементы общей картины, начиная с того момента, как тот ушёл полетать с чайками. Как ни странно, будучи примитивным позитивистом, лейтенант дважды заставил его повторить Рецепт из Де Сантис Реликвис резко воспротивился идее Адамберга отказаться от поиска в третьей девственнице и ни разу не прошёлся на тему кошачьей косточки и живой силы. Не можем же мы сидеть сложа руки и ждать, пока этой девице что-нибудь впрыснут. Я наверняка ошибся, сочтя, что третья девушка уже выбрана. Почему Я думаю, убийца остановил свой выбор на Ританкур. Это абсурд, Ноэль прервал на секунду своё круговое движение. Почему? Она отвечает требованием рецепта. В темноте Ноэль посмотрел на Адамберга. В том случае, если Ританкур девственница, думаю, так оно и есть. А я не думаю. Вы единственный так считаете. Я не считаю, я знаю. Она не девственница. Отнюдь. Ноэль сел на скамейку, довольный собой. Теперь пришла очередь Адамберга наматывать круги вокруг фонтана. «Ритан Кур не любит откровенничать», — сказал он. «Пока собачишься, многое узнаешь друг о друге. Она не девственница. И все тут. Следовательно, третья дева существует где-то. А Ритан Кур поняла что-то, чего мы не поняли». А пока мы поймем, что она поняла, много воды утечет. Ларри Буазье считает, что все функции восстановятся у нее не раньше, чем через месяц. Ла Буазье, — поправил Ноэль, — для человека нормального телосложения нужен месяц, а ританкур и недели хватит. А прикольно, что наша с вами кровь циркулирует в одном теле, плюс кровь третьего донора. А чем занимается третий донор? У него стада быков, насколько я понял. Гремячуя смесь получится, задумчиво проговорил Нуэль. Сколько раз не закрывало Дембер глаза лёжа в холодной гостиничной кровати, он неизменно видел себя с перевязанной жгутом рукой рядом с Ританкур и пытался вновь уловить головокружительный ход своих мыслей в затуманенной после переливания голове. крашеные волосы, живая сила девы, рога козлика. В самой сердцевине этого клубка надрывался сигнал тревоги и никак не желал замолкать. Тревога была как-то связана с кровью, которая перетекала из него в ретанкур, чтобы вновь запустить сердце и вырвать её из объятий смерти и саму собой, с волосами девственниц. Но что там делал козлик? Тут комиссар вспомнил, что рога козлика ни что иное, как спрессованная волос, или с точностью до да наоборот волосы, всего лишь расслоившиеся рога. Что в лоб, что по лбу. И дальше что? Об этом он подумает завтра. 52. Перезвон церковных колоколов разбудил Адамберга в полдень. «Кто поздно встает, тому Бог не подает», — говорила мама. Он тут же позвонил в клинику и выслушал обнадеживающий доклад Лавуазье. «Она разговаривает?» «Она, наконец, заснула и проспит еще долго», — ответил врач, «напоминая вам, что у нее еще и черепно-мозговая травма». Ритан Кур говорит во сне. — Да, время от времени она что-то бормочет. Ничего интересного. Не заводитесь. — Я совершенно спокоен, доктор. Мне просто надо знать, что именно она бормочет. — Да все одно и то же. Известные стихи вы их знаете. — Стихи? Может, Ританкур снится Вейренг? Или он и ее заразил своим стихоплетством? Он что, собрался всех женщин у него увезти? — Да. «Какие стихи?» – недовольно спросил Адамберг. «Корнеля, ну, эти, которые все знают. Ведь всех ее надежд свершением стать бы мог лишь горький ваш конец и стом и тяжкий вздох». Единственные два стиха, которые Адамберг тоже помнил наизусть. «Это совершенно не в ее стиле», – заметил он. «Она правда это шепчет? Если бы вы только знали, что несут люди...» под действием нейролептиков или под наркозом у меня сущие разанчики так матерились, что уши вянут. Она матерится. Я вам сказал, что она читает Корнель. Ничего удивительного, как правило, в этом состоянии на поверхность выплывают воспоминания детства, в основном школьные. Она просто повторяет заученные когда-то строки вот и всё. Один министр за 3 месяца, что у меня тут в коме пролежал, продекламировал наизусть все учебники первого класса и таблицы вычитания от корки до корки, ни разу не сбился. Слушая врача Адамберг не сводил взгляда с весьма вводливой картины над кроватью, изображающей лесной пейзаж с касулей и её детёнышем под сенью густой листвы. Самка с приплодом, сказал барабор. «Я сегодня вернусь в Париж», — сказал врач. «Она вполне может выдержать переезд. Я возьму ее с собой в машину скорой помощи. Если что, вечером мы будем в больнице Сен-Вен-Сан-де-Поль». «Зачем вы ее увозите?» «Я ее больше от себя не отпущу, комиссар. Этот случай войдет в анналы». Адамберг повесил трубку по-прежнему, не спуская глаз, с картины. Вот он, спутанный клубок из живой силы дев, и креста в вечном древе. Словно во власти гипноза, он долго ещё смотрел на косулю с потомством, уловив наконец ускользавший от него до сих пор элемент головоломки. В свином пятачке есть кость. В кошачьем пенисе есть кость. Если он не ошибается, как ни парадоксально, это звучит в сердце оленя. Тоже есть кость. Кость в форме креста, которая приведет его прямиком к третьей девственнице. 53. Полицейские работали в ангаре с 10 часов утра вместе с двумя техниками и фотографом из уголовного розыска Дурдана. Ламар и Вуазне занялись подходами к свалке в поисках следов шин. Мордан и Данглар разделили ангар пополам. Джустен занялся чуланом, в котором заперли Ританкур. Адамберг присоединился к ним в тот момент, когда они приступили к обеду под приблизительным апрельским солнцем, вынув загодя приготовленные в России сэндвичи, фрукты, банки с пивом и термос. В ангаре стульев не нашлось, и вся команда расселась на шинах, образовав в чистом поле нечто вроде импровизированного светского салона круглой формы. Что касается кота, то, поняв, что ему не светит поехать на неотложки вместе с Ританкуром, он свернулся калачиком у ног Донглара. Машина въехала на поле с этой стороны, объяснял возный с полным ртом, вводя пальцем по карте припарковалась у боковых ворот в конце ангара, сдав назад, чтобы багажник открывался в нужную сторону. Тут везде всё заросло, ни клочка голой земли, так что следов нет. Но судя по тому, как примята трава, это был пикап объёмом, скорее всего, 9 кубометров. Не думаю, что у нашей старухи есть такой автомобиль. Анна наверняка взяла его на прокат. Возможно, нам удастся выйти на неё через соответствующее агентство. Пожелае дама, берущая на прокат пикап, нечастое явление. Адамберг сел, скрестив ноги, прямо в тёплую траву, и Фруаси поставил рядом с ним тарелку с обильным угощением. Восьма организованная перевозка тела продолжал Мардан. Сидя на шине, он очень напоминал Аиста на гнезде. Медсестра захватила с собой тачку, либо тоже взяла её на прокат. Судя по следам из пикапа, спускались на колонные мостки. Так что ей оставалось только скотить тело прямо в тачку. Потом она отвезла его в чулан. Вы обнаружили следы колёс? Да, они идут по всему холлу. Там она обезвредила собак, кинув им мясо, нанизанным по воксунам. Потом следы заворачивают и тянутся вдоль коридора, они частично закрыты обратными следами. А следы обуви. Вот это вам должно понравиться, сказал Ламар, с улыбкой ребёнка, который спрятал подарок, чтобы продлить удовольствие. Завернуть за угол коридора было непросто, и ей пришлось на давить на тачку, чтобы вписаться. Тут её следы более заметны. Понимаете, как она шла? Да. А пол шершавый. Да. И тут остались следы синего воска, сказал Адамберг, его самого. Она отрывается от почвы своих злодеяний, медленно проговорил комиссар, но оставляет за собой шлейф. Нельзя быть тенью на все 100. Мы её поймаем. По синему следу. Чётких отпечатков нет нигде, так что в размере обуви мы не можем быть уверены, но скорее всего следы оставлены грубыми женскими туфлями на плоском каблуке. Остаётся чулан, сказал Жюстен. Там она вёл аританкур на ваксун и закрыла за собой дверь на крючок. В чулане ничего не нашли. Жюстен внезапно замолчал. Нашли Это ведь он наконец шприц. Что за шутки, лейтенант? Не бросила же она свой шприц. Бросила, представьте себе, на полу, но отпечатки стёртся само собой. Теперь она оставляет свою подпись? спросил Аденбург, вставая с ощущением, что медсестра впрямую бросает ему вызов. «У нас тоже возникла такая мысль. Комиссар сделал Несколько шагов по полю, скрестив руки за спиной. "Ну и хорошо", сказал он. "Она перешла черту. Она считает себя непобедимой и открыто заявляет об этом". "Это логично", сказал Кернаркэн, "учитывая, что она собирается глотнуть бессмертие. Ей ещё надо добраться до третьей девственницы", сказал Адамберг. Зей стали рыбашил полицейских, разливая кофе в протянутые ему пластиковые стаканчики. Непритязательность их бивуака и отсутствие молока не позволили ему провести кофейную церемонию по всем правилам. Она найдёт её раньше, сказал Мардан. Не факт, отозвался Адамберг. Он вернулся и сел по-турецки в центре круга. Живая сила дев Это не просто волосы покойниц. Но Роман же разгадал загадку, сказал Мардан. Это психопатка на самом деле срезала прядь ки волос, чтобы расчистить себе дорогу. К чему? К настоящим волосам смерти, к волосам, которые выросли после смерти. Но, ну, конечно, с досадой воскликнул Данглар: живая сила, то, что продолжает расти, и приумножаться даже после смерти. Поэтому, продолжал Адамберг, медсестре было необходимо раскапывать свои жертвы несколько месяцев спустя. Живая сила должна была успеть вырасти в могиле. Она срезает по 2-3 см волос у корня. Живая сила не просто символ вечной жизни, это средоточие жизненной стойкости, то, что не поддаётся даже смерти. Меня тошнит, заявил Нуэль, выразив таким образом общее состояние. В России убрала еду, аппетит разом пропал у всех. Как это может нам помочь в поисках Третьей девственницы? спросила она. Теперь нам надо выстроить логическую цепочку. Ростолчож с крестом в вечном древе живущем, прилегающим в том же количестве Ну, с этим мы тоже разобрались, вступил Мардан. Речь идёт о древе Святого Креста. А вот и нет, возразил Адамберг. Как и всё остальное, эти строки должны толковаться буквально. Крест Христа не живёт в кресте Христа это абсурд. Данглар сидел поперёк своей шины, прикрыл глаза весь внимание. В рецепте говорится, продолжал Адамберг, о живущем кресте. Так, да в этом нет никакого смысла, сказал Мардан. Крест, живущий в теле, являющим собой вечность, проговорила Данберг, выделяя каждое слово. Тело с древом. Средние века прошептал Данглар, символом вечности считался олень. Адамберг, который до этой минуты не был слишком уверен в себе, улыбнулся ему. А почему, капитан? потому что вид висты древа рогов благородного оленя возносится к небу потому что эти рога отмирают и падают но на следующий год появляются снова словно листья на деревьях год от года становясь мощнее потрясающее явление связанное с жизненным импульсом оленя его потому и считали символом вечной жизни неизменно воскресающий по образу и подобию его рогов Иногда его изображали с распятием на лбу. Получался крестоносный олень. «Чьи рога растут из черепа», — добавил Адамберг, — «как волосы». Комиссар провел рукой по молодой травке. «Вот вам и вечное древо рога оленя. И их надо добавить в смесь. Если это так, нам не достает креста. А каждое слово в рецепте, как мы уже убедились, несет смысловую нагрузку». Крест в вечном древе живущий, следовательно, это крест оленя, и он из костяного вещества, как и рога, то есть нетленная материя. «Может, вилка или волчий отросток, образующий угол, с основным стволом?» – предположил Вуазне. «Мне не кажется, что рога оленя хоть чем-то напоминают крест», – сказал Фруасси. «Нет», – сказал Эдамберг, – «я думаю, что крест скрыт в другом месте». Надо искать потайную кость вроде кошачьей. Половая косточка несёт в себе мужское начало. Нам надо найти то же самое у оленя крестовидную кость, которая воплощала бы собой вечное начало оленя, скрытое в его теле, кость, которая живёт. Адамберг обвёл взглядом своих сотрудников в ожидании ответа. "Не знаю", признался Возне. "Мне кажется, продолжал Демберг: эту кость мы обнаружим в сердце оленя. Сердце символ жизни, оно бьётся. Это крест живущий, крест в виде кости в сердце оленя с вечным древом на голове. Возный обернулся к Дембергу. "Разумеется, комиссар, загвоздка в том, что у оленя нет кости в сердце. Не у оленя, не у кого другого. Ни креста видной, ни продольной, ни поперечной". Что-то там должно быть возно. Почему? Потому что в прошлом месяце в лесу, брэтии, а потом в лесу, апартюн, кто-то зарезал двух оленей и не тронув, оставил их лежать на земле. Правда, у них вырезали сердце и искором цали его. Это дело одних и тех же рук. Зверства были совершены практически на одном месте. Окруженным нимбом святого, вблизи от двух принесенных в жертву, женщин, оленей, умертвил наш ангел смерти. «Похоже на правду», — сказал Ламарх. «Тела убитых животных были разрезаны в определенном месте. То же самое произошло и с нарциссом. Их прооперировали в каком-то смысле с целью изъять что-то конкретное. Что именно? Крест в вечном древе живущий. «То есть, как ни крути, крест находится в сердце оленя». «Такого быть не может», — сказал Данглар, покачав головой. «Это было бы известно». «Ну, о кошачьей косточке нам ничего не было известно», — заметил Кернаркян, как и о свином пятачке. «Об этом я знал», — заявил Вуазне. «Но я знаю и то, что в сердце оленя кости нет». «Что же делать, лейтенант? Придется там ее обнаружить». Ответом ему был недовольный ропот и гримасы сомнения. Адамберг же встал, чтобы размяться. Позитивисты вовсе не были убеждены, что реальность должна подчиняться бредовым идеям комиссара и засовувать ему в угоду кость в валенье сердца. Всё наоборот, комиссар не сдавался возны. В сердце кости нет, и нам следует пересмотреть свои выводы. Возны Там будет кость леба, все вообще не имеет никакого смысла. И если она там есть, нам останется только дожидаться нового убийства оленя. Третья девственница, выбранная медсестрой, должна находиться неподалеку от оленя. Крест из сердца должен оказаться как можно ближе к живой силе девы, прилегающей в том же количестве, не в смысле добавленной, в том же количестве, а близкие географические. прилегать, сказал Данглар, означает находиться рядом, примыкать или плотно обхватывать, облегать. Спасибо, Данглар. Чего проще. Дева должна плотно обхватывать оленя. Женская и мужская сущность, слившись воедино, порождают жизнь, в данном случае вечную, получив сердце следующего оленя. Мы выберем имя девы из составленного вами списка. Хорошо, согласился Жестен. Как мы за это возьмёмся? Займёмся охраной лесных угодий? Кое Кто к этому уже занимается?